Глава пятая. Мы с Лерейм одновременно оглянулись. Ёлки больше не было. Видимо, белке она не особо понравилась, поэтому сейчас лежала спаленная, точнее, взорванная. Воздушницы причитали, мол, как так получилось. И лишь мы с драконом, видя злую белку, вышагивающую по обгоревшему стволу, точно знали виновника. Как только научилась делать взрывчатку. «Бежим?» — тихо спросил братец. Я изумленно посмотрел на него мы встретились взглядами одновременно поняв что такого единодушия как сейчас еще не было у нас никогда эти браслеты точно творят чудеса да и мы рванули вниз по лестнице мы бежали так быстро по скользким дорожкам что я несколько раз чуть не навернулась но братец всякий раз подхватывал меня за руку и прямо тянул вперед выскочили за ворота академии и оба одновременно рассмеялись пока смеялись не заметили что все еще держимся за руки встретились взглядами Его глаза, льдистые, под которыми скрыто вьюга, застыли. Я вспомнила, как он столкнул меня в болото и резко выдернул руку, фыркнув. «Идем, у нас много дел». «Разумеется, мисс Фиаско. Смотри, не навернись. К слову, у нас ведь завтра экзамен по физической подготовке. Вот где ты вечно плетешься в конце». И зачем было напоминать? Как бы я ни пыталась прыгать выше и бегать быстрее, не получалось... Лишь за счет превосходных результатов фигурной гимнастики выплывала на долгожданный уровень отлично. Братец нанял экипаж, и мы быстро докатили до главной торговой площади города. Витрины множества магазинчиков уже были украшены к Новому году. Висели яркие огонёчки. С внутренней стороны приклеены бумажные снежинки и нарисованы настоящие снежные пейзажи ледяными магами-художниками. Самым популярным среди них был Марк Жусье. Его работы оживали, и благодаря цикличности, казалось, они никогда не останавливаются. Мы как раз проходили мимо ювелирной лавки, на витрине которой на фоне восхитительных гор пасся нарисованный олень. Оборачивался к зрителю и продолжал есть мох. А в центре этого великолепия висел потрясающий кулон на тонкой цепочке, и благодаря особой магии, затащенной в прозрачном камне, казалось, что внутри бушует вьюга. Не любила зиму, а тут залюбовалась. Восхитилась, захотела. Если сниму проклятие, обязательно куплю себе. На что засмотрелась? Братец проследил за моим взором. Думаю, может здесь есть золотые орешки? Вряд ли. У меня предложение. Давай посмотрим в артефакторной лавке. Ты прав, воскликнула я, осененная неожиданной идеей. Мы можем попросить мастера снять браслеты. Артефакторы понимают в этом гораздо больше, чем мы. Братец поджал губы, словно идея ему не нравилась, но кивнул. Несколько артефакторных лавок находилось в конце улицы, поэтому туда пришлось бежать. Хорошо, дорожки были посыпаны солью. «Смотри, домик!» — воскликнул Лерей и притормозил. «Это был как раз центр оживленной улицы, и мы стояли перед домом кукол. Здесь наверняка должен найтись хрустальный дом». Хозяйка встретила нас у входа и улыбнулась. «Ищите подарок для своей дочери?» Мы с братом отскочили друг от друга и изумленно уставились на продавщицу, мол, «Как вы могли подумать такое о нас?» Женщина тут же смущенно извинилась и деловито спросила, что именно мы ищем. «Подарчик для нашей белки», — хмыкнул Лирей и притянул меня к себе за талию. «Какой-нибудь милый кукольный домик, лучше стеклянный». Я стукнула его по рукам, а женщина, улыбнувшись своим мыслям, повела нас в дальний конец зала — где действительно нашелся восхитительной работы стеклянный трехуровневый домик с мебелью и небольшим камином на первом этаже. В камине горела зачарованная свечка, благодаря чему весь домик словно светился изнутри. «Если бы у меня был такой, я была бы самым счастливым ребенком на свете». «Берем!» — воскликнула я, едва не подпрыгнув от радости. Итак, первый пункт выполнен. Оплатив покупку, мы назвали адрес академии и вышли из магазина. До лавки артефакта осталось всего ничего. Вокруг нас по улице гуляли влюбленные парочки. И я задумалась над тем, любит ли кто-нибудь меня. Это оказался жизненно важный вопрос. Лирей, у тебя ведь было много девушек?» «Неожиданно, Хайверт», — хмыкнул парень. «И то, что назвала по имени, и то, что задала такой вопрос. Какая разница?» «Просто интересно». Как понять, кто тебя искренне любит? Как распознать влюбленность? Парень застыл, даже оступился, посмотрел с удивлением и нахмурился. Хайверт, ты что, подозреваешь кого-то во влюбленности? И почему его это так напрягло? Смешной он, я вздохнула. В том-то и дело, что нет. А хотелось бы. Ведь все ходят влюбленные, одна я одинока. Все из-за твоего скверного характера. Едко произнес братец, не была бы ты такой с злючкой и колючкой, давно бы ходила кольцовная. Ах, тогда, расплавила снег на крыше, и на Эквуда полилась вода. Он молча это стерпел, лишь отряхнул с дубленки. Я же сложила руки на груди. Ну, и в чем я не прав? спросил он и наклонился ко мне низко-низко, касаясь своим носом моего. Эльена Хайверт, ты самая невыносимая девушка из всех, кого я встречал. И поверь мне! «Никто в академии не решится подойти к тебе, поэтому...» Тут он театрально вздохнул. «Единственный вариант — я. Лишь я способен вытерпеть тебя, потому что обладаю просто ледяным терпением». «Только вот я таким не обладаю. Захотелось его стукнуть. Терпеть он меня готов. Для снятия проклятия этого мало». «Ты не понял, Эквот? со злостью ответила я. «Мне нужны настоящие чувства, а ты таки такие даже не способен». Вереницы и девиц вокруг тебя менялись со скоростью ветра, потому что ты бесчувственная ледышка». «Я бесчувственная ледышка?» — рыкнул парень и отстранился. «Пойдем, Хайверт, опоздаем». Если между нами и растаял лед, то сейчас он лишь укрепился. Я злилась на него за бесчувственность, а он... Собственно, а за что он вообще на меня злился? До лавки артефактора дошли быстро, колокольчики на двери зазвенели... И из подсобки показался невысокий усатый мужчина с приветливой улыбкой. «Ах, студент, заходите, заходите. Вы у меня частые гости на лютой неделе. Чего изволите? Кому подарки готовить будете?» «Белки», — ответил Лирей, немало удивив мужчину. «Но для начала нам бы снять это». Парень поднял рука в своей дубленке и оголил запястье с браслетом. Глаза артефактора блеснули каким-то непонятным огоньком — Словно он вспомнил о своей молодости и, кивнув, подозвал нас к себе. Пришлось раздеться, чтобы мастеру было удобнее магичить. Снять совсем не получится. Это уж вы сами вспоминаете, какие заклинания накладывали. Наконец вынес он вердикт после осмотра. А вот ослабить могу. Начну с вас, молодой человек. Пока артефактор магичил с браслетом Лирея, и осматривалась в лавке. Чего здесь только не было часы с необычными механизмами, заводные птички, кольца и бижутерии разных форм и размеров, кубки и медальоны. Но больше всего меня заинтересовали старинные вещи в вазе. К ним я и подошла, выудив оттуда поистине бесценный артефакт. Золотые орешки, связанные между собой металлическими прутиками. Надпись гласила «Три орешка для белочки». «Это судьба!» «А внутри изумруды?» — спросила я, показав мастеру на орешке. «Может, и изумруды? Как вы проверите-то?» — мыкнул мастер. «Хотя буду честен, даже золото не настоящее, лишь искусный сплав. Я перекупил эту вещицу у заморских друзей, говорят, волшебная. а каждый орешек нужно желание загадать». «А сколько стоит?» Сойдясь в цене, я выкупила эти орешки, решив, что Белочка будет довольна. «А если нет, ее проблемы?» После браслета Лере артефактор занялся моим. И вскоре... Светло-голубая ниточка, соединявшая оба браслета, пропала. «Ура!» — воскликнула я, улыбнувшись хмурому дракону. «Мы свободны. Теперь ты вспомнишь заклинание и снимешь с нас эти штуки. Зачаруем повторно и...» «Угомонись, Хайверт!» — отшатнулся Лерей. «Теперь, когда мы не связаны, белка, твоя забота. Встретимся в академии. У меня еще есть дела». «Я говорил, что он, Людышка, даже порадоваться нормально не может». Впрочем, у меня тоже еще были дела. Хотела прикупить несколько ленточек для бала, а там рядом и шпильки, и новые туфельки, и шарфики, а еще вон та симпатичная пелерина. В общем, возвращалась я поздно вечером в карете, нагруженная свертками и пакетами. Мне бы приказать доставить их в академию так нет же. Думала, я ведь только это возьму и домой, только это. И так раз десять, пока этих свертков и пакетов не оказалось бесчисленное множество. А все почему? Потому что нужно было закупиться подарками родственникам. Отцу, мачехе, тетушке Селесте, бабуле Лоре и многим другим. Даже для Эквуда кое-что нашла. Эх, наверное, позову Эрмиса, чтобы он помог мне донести все до комнаты. Едва подумала об этом, как карету заметно тряхнула и накренила в сторону, а следом раздались ругательства кучера. «Все, приехали, колесо слетело». «Твою ж ледяную вьюгу». Я выскочила из кареты и посмотрела, да, колеса не было. Оглянулась на пакет и прикусила губу. Еще и погода не самая приятная. Лютая неделя всегда радует своими холодами. «Очинить долго?» «Не меньше получаса, а то и больше. Если рама лопнула, вам здесь до Академии быстрее дойти. Она прямо за поворотом. Пять минут и будьте прямо перед ней». С тоской посмотрела на колеса, вздохнула, и решила, что лучше дойти. Тем более кучер уверяет, что недолго. Выгрузила свои пакеты, кое-как взяла их в руки и поспешила в сторону Академии. Дорога вроде была знакомая. Я уже скрылась за поворотом, когда показались ворота Академии, как раз между двумя следующими домами. Я ускорилась, и справа раздался незнакомый голос. «Эй, красавица, куда спешишь?» Я не стала отвечать ничего, шагая дальше. Мужчин было трое, они внезапно выскочили из темного переулка. «Я маг и смогу себя защитить. Вот только мужчинам же в этом случае совсем не поздоровится. Да и мне влетит за враждебное использование магии. Да, конечно, на совете меня оправдают, но по головке не погладят». «Ты чего, глухонемая? Красивая глухонемая, вот это нам повезло!» Здоровяк схватил меня за плечо, покупки посыпались на дорожку, я обернулась к мужчине, но ответить ничего не успела. На запястье здоровяка легла рука со знакомым серебристым браслетом. — Леди торопится, вам бы лучше уйти, — произнес Лирей таким тоном, что, будь у задир хоть десять извилин, они бы удирали, но, видимо, у них и тех не было. — Ха! Малыш решил заступиться. — Малыш-маг, валить отсюда. — Как же вы меня, маги, замучили, — произнес мужчина и отвернулся. Но это был лишь обманный маневр. Резко развернувшись, он сложил пальцы в кулак и молниеносно ударил Лирея в лицо. Я вскрикнул, кинувшись к Эквуду. Парень пошатнулся, но быстро восстановил равновесие. Лишь на его правой скуле разливался кровопотек. «Я их убью!» — рыкнула я и развернулась к ним, но Лирей быстро задвинул меня за спину и закатал рукава. Мне осталось лишь наблюдать, как он разметал всех троих, Незадачливые грабители быстро сбежали, оставив нас наедине. «Ты как? Сильно больно?» Я дотронулась до щеки Лерея. «Больно». Неожиданно признался парень и передразнил. «Убьет она!» За меня испугался. «Мечтай. Просто издеваться над тобой могу лишь я. Кстати, спасибо за помощь». «Ну что ты?» Широко улыбнулся братец и, приблизившись, выдохнул. «Просто издеваться над тобой могу лишь я». «Смотрим друг на друга». Залемся но смотрим. Надо было ставить щёчек не на поцелуя, а на то, кто кого убьет быстрее. Идем, Хайверт. Не хочу ждать, пока ты превратишься в ледышку. Тащить не хочется. Почему только так задержалась? Покупала, призналась я. Почувствовала, как щеки краснеют. Ну так, помелче. мелочи мыкнул и оглядел груду пакетов, мол, ну да, помелче. Синяк на его скуле все больше краснел, Подхватив снега, приложила его к щеке изумленного дракона. И как-то запоздала поняла, что вообще-то он и сам может лед приложить, более того, сотворить его из влаги в воздухе. А я, я глупо решила ему помочь таким примитивным образом, а он слишком воспитан, чтобы одернуть меня или оттолкнуть. Ведь именно из-за этого он и терпит мою близость. Наверное, уже хватит. Кашлянув, я отстранилась. Пойдем. Лерей пожал плечами, подхватил мои пакеты и понес к воротам. Я поспешила за ним, думая, что сегодняшний день ужасно странный. «Знаешь, Хайверт», — неожиданно сказал Мак, обернувшись ко мне, «это был самый непредсказуемый, сумасшедший, но невероятно увлекательный день». От его слов сердце почему-то дрогнуло. Я позволила себе скромную улыбку. «Неужели даже лучше того вечера, когда ты танцевал с Джезель? «Даже лучше того вечера с Фелисити». «И вообще, ты не умеешь говорить любезности в ответ. Молчи, мисс Фиаско». И я молчу, лишь улыбаюсь. Сама не знаю чего. Но улыбалась недолго, ведь мы вернулись в академию.